Глава 9. Решимость и амбиции. Часть 1. Борьба за контроль над Озерлонским коридором, которая велась в апреле-мае 798 года космической эры, 489 года по имперскому календарю, преподала будущим поколениям немало уроков и подарила множество тем для обсуждения в том, что касается военной тактики. Со стратегической точки зрения она не могла считаться очень важной, но курс развития истории человечества полностью изменился бы, если бы Империя одержала победу. Однако более примечательным стало то, что это были годы сражения, в котором впервые на исторической сцене проявил себя Юлиан Минс. Так что с точки зрения истории это столкновение все же не стоило игнорировать. Последний акт этой битвы привел к тому, что Имперский флот вернул себе часть утраченной гордости. Силы под командованием контр-адмирала Фенгуэна и Аларкона – преследовавший отступающего противника, при этом уступая ему в организованности, попались в изысканную ловушку. «Вражеские корабли атакуют с тыла!» Мечты о победе были мгновенно разбиты изумлённым докладом оператора. Гуэн в недоумении встал со своего кресла. Имперские корабли, скрывавшиеся на границе коридора с опасным немыслимым районом за его пределами, внезапно напали на них, блокируя возможность отступить. Эти корабли представляли элитный флот Империи, а командовал ими сам вольфган Миттермайер. Убегающие корабли, которые Энгуэн и Аларкон считали беглецами с поля боя, на самом деле тоже являлись частью флота Миттермайера, завлекающей их в ловушку. «Это за адмирала Кемфа!» — сказал Миттермайер. «Уничтожьте их! Не дайте уйти никому!» Миттермайер не столько отдавал приказ, сколько обрушивал своих подчиненных на врага. Одержав победу на тактическом уровне, Он позволил битве идти естественным путем, не вмешиваясь в нее на микроуровне. В то же самое время отделение вице-адмирала Байер-Лейна также прекратило свое поддельное отступление и развернуло свои орудия к преследователям, не способным среагировать и остановиться. Это выглядело так, словно корабли Союза сходу врезались в стену света. Высокоэнергетические молекулы сталкивались с молекулами сверхсплавов на относительной скорости чуть ниже световой, Мгновение спустя победитель между ними был определен. Пустоту космоса наполнили разваливающиеся корабли и беззвучные крики разорванных тел. Испарившиеся, разломанные на куски или разорванные на части останки флота Союза соткались в великолепный гобелян смерти перед кораблями Империи. Этот безумный танец ослепительного света и всепоглощающего блеска оставил видевших его в безмолвии. Это было удивительно красиво, но в то же время ужасающе неописуемо. Неужели между Красотой и Добродетелью может существовать такой разрыв? И было ли так всегда? Имперские корабли, атакующие с тыла, продолжили исполнять почти одностороннюю песню смерти. В первой строфе были перегружены и разорваны поля нейтрализации энергии. Во второй было пробито бронированное покрытие кораблей. А третья подводила итог, так как в это время корабли обращались в пыль. «Вниз! Уходим в нижнюю часть коридора!» — закричал Ларкон. Чтобы избежать атаки сверху, корабли Союза рванулись к нижней части коридора, отчаянно стремясь оторваться и выиграть время, необходимое, чтобы убежать или нанести ответный удар. Это, однако, лишь слегка изменило координаты их надгробий, так как в том направлении их уже ожидал Оскар фон Роэнталь. Все его корабли подали энергию на главное орудие и с обнаженными клыками ждали прибытия своей жертвы, готовые разорвать корабли Союза своим огнем, когда их командир отдаст приказ. Их глаза зажглись агрессией, когда они увидели врагов, мчавшихся прямо на них, словно умоляя их убить. «Главное орудие — три залпа!» По приказу Руэнталя беспощадный огонь обрушился на корабли Союза, отразившиеся бликами на их сканерах, клинки света разрубали и крушили их, превращая огромные линкоры в сотни миллионов бесполезных осколков и разбрасывая их по космосу. Силы Союза окончательно впали в панику, Их общая командная цепь распалась. Они превратились в топочущие стадо домашнего скота, пытающегося сбежать от волков. Имперцы превосходили их количеством организованности и лучшими командирами. Они выполняли план, ведущий к непременной победе, окружив и уничтожив тех, кто был обречён умереть в этот день и кто не имел шанса научиться чему-то на допущенных ошибках. Один за другим они исчезали в вспышках, более мимолетных, чем огни светлячков. «Это в самом деле люди Яна Венли», — с отвращением спросил сам себя Ураганный Волк. «Его флот был совсем не таким, когда мы сражались с ним при армитцере. Неужели отсутствие выдающегося командира может настолько ослабить его войско?» В водовороте лучей света контр-адмирал Нгуэн Ван исчез из этого мира вместе со своим кораблем, он был поражен одновременно шестью выстрелами. Контр-адмирал Сандл аларкон прожил дольше Шенгуэна всего на 5-10 минут. В его корабль врезалась фотонная ракета, и он раскололся напополам. Передняя часть, где находился мостик, врезалась в дружественное судно и взорвалась. «Замечен второй вражеский флот!» – закричал оператор на мостике Беовульфа. «В этот раз крупный! Больше десяти тысяч кораблей!» К тому времени, как раздался этот крик, на поле боя оставались фактически только победители. Миттер Майер и Роренталь должны были принять решение и вступили в контакт по видеосвязи. «Вы заметили это Роренталь? «На общем канале они общались официально». «Да, похоже, Ян Венли вышел лично. Что будем делать? Уверен, вы хотите сразиться с ним?» «Пожалуй. Нам мы ничего не добьемся, сражаясь с ним сейчас». Если обстоятельства будут складываться не в его пользу, Ян может просто отступить под защиту из Орлона. Кроме того, линия фронта и линии снабжения имперского флота были растянуты практически до предела, поэтому оба адмирала пришли к выводу, что им следует уйти до прибытия основных сил противника. Такая ничтожная победа, конечно, не сможет компенсировать ужасные потери Кемпфа и Мюллера, но не стоило игнорировать обстоятельства. Меттермайер слегка отсокнула языком от отвращения. Они планировали кампанию по завоеванию области, простирающейся на тысячи световых лет, И отправили не только большой флот, но и целую крепость. Несмотря на это, все, чего они добились, это полный разгром. А единственный, кто сможет улучшить свою репутацию в результате случившегося, это Ян Венли. Но, по крайней мере, все закончилось. Что ж, мы не можем добиться ста побед в ста битвах. Так говорил герцог Лоенграм. Но рано или поздно мы с вами добудем голову Яна Венли. Мюллер наверняка тоже хочет заполучить ее. Оу. Тогда похоже, соревнование будет ожесточенным. Обменявшись неукротимыми улыбками, два адмирала прервали связь и начали готовиться к отступлению. Они разбили свои корабли на группы по тысяче, и когда каждая из групп отступала, следующая прикрывала ее тыл. Это было прекрасно организованное отступление. Миттермайер взял на себя ответственность за авангард и выстраивал в линию все отступившие корабли. Ройенталь же командовал тылом. в любой момент, будучи готовым к контратаке, если флот «Союза» предпримет нападение. Вывод войск с поля боя прошел гладко. Таким образом, когда Ян Венли вместе с Меркацем и остальными прибыл на борту Гипериона к месту сражения, то всем, что он обнаружил, были обломки кораблей «Союза» и далекие точки света. Ян, естественно, не стал отдавать приказы о преследовании, вместо этого, отдав приказание о начале спасательной операции, после чего вернулся на Изерлон. «Ты видишь это, Юлиан?» Со вздохом произнес он, обращаясь к светловолосому юноше. «Так ведут сражения великие адмиралы. Они поставили перед собой чёткую цель и, достигнув её, не стали задерживаться. Вот как это делается». Нгуену и Ларкону не доставало этого качества, но сейчас ни время и ни место было говорить об этом вслух. Ян задавался вопросом, сколько талантливых военных имеются у Империи, а точнее у Рейнхарда фон Лоэнгарама. Если бы к тому же был жив еще и Зигфрид Кирхиаис, сражение с ними оставляло бы ему мало шансов. Хотя он, конечно, не жаловался. «Старший лейтенант Гринхилл, передайте на все корабли приказ, возвращайтесь на базу. Слушаюсь, ваше превосходительство. А, и Юлиан, я давненько не пил твоего чая. Можешь приготовить его для меня?» «Конечно, ваше превосходительство», ответил юноша уже на бегу. «Юлиан просто невероятен», — сказал меркат Яну мягким и искренним тоном. Затем он рассказал опекуну мальчика о том, как Юлиану удалось распознать тактику имперцев. Так это был Юлиан. Ян снял свой форменный берет и почесал голову. Его непослушные волосы отросли. Во время следствия Ян даже стал объектом низкосортного сарказма. Ему говорили, что эта прическа не подходит солдату и предлагали подстричься ежиком. Возможно, вы уже слышали об этом, наконец произнёс Ян. Но я не хочу, чтобы этот ребёнок поступил на военную службу. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы он отказался от этой идеи, даже если придётся приказать ему. Это не слишком демократично, сказал на это Меркац. Когда он пытался шутить, я обычно вежливо смеялся, но по правде говоря, эта насмешка пришлась по больному месту. Казалось, что все виды знаков указывают на приближение того дня. Когда у Яна не останется выбора, кроме как принять курс, выбранный Юлианом.